Словно и не было их здесь никогда. А новые воспитатели, все как на подбор, подтянутые крепкие мужчины лет под сорок и три женщины. Мало чем отличающиеся от них. Словно солдаты. Они выстроились перед крыльцом, и вскоре появилась наша новая хозяйка. Надо отметить, что впечатление она произвела странное. По крайней мере на нашу тройку. С виду обычная добрая тетка. Но если присмотреться,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 Рукам хотелось зажать что-то увесистое и ударное, на всякий тревожный случай. Остальные наши приютские уже на второй день восприняли все перемены как должное и были счастливы. О воспитателях молчу, воспитанники в них души не чаяли. Тем более новая мадам в первые же минуты знакомства объяснила, что герцог Конрад IV и верховный жрец Хайнтли Дортрас разобрались в том, что происходит в приюте.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 Слабаки они по сравнению с нашими попечителями и учителями. И это не домыслы, а факты. Мы ждали, ждали, но неприятностей все не было. А наоборот, наступили очень даже хорошие перемены. Кормить стали отменно. При мадам Эри так несколько раз за все годы на столы накрывали исключительно по большому поводу или к празднику. Возобновилась учеба. Каждый день мы шли в класс и занимались арифметикой.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 Голос его был возбужден. За вами слежка, самое настоящее, без дураков зуб даю. Три человека постоянно сменяются и ходят по пятам. Очень хорошо ходят, грамотно. Пламен. Звенислав оглянулся по сторонам. Надо это ноги делать. Курбат, спросил я, ты как? Не нравятся мне все эти странности, которые вокруг происходят. Прав, Звенислав, надо бежать из приюта.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 мы вернулись в приют и весь день посвятили тому, что обдумывали дальнейшие действия. Уроки окончились, ужин прошел как всегда, и мы прошлись по территории, а в сумерках покинули приют, как нам думалось навсегда. Наш побег и отрыв от сыщиков, идущих по следу, прошел как и планировалось. И уже утром, пробираясь окольными путями, мы вышли к таверне «Отличный улов». И когда подошли к парадному входу, то первым, кого мы встретили, был пиратский капитан Одноглазый. Его мы не узнали, а вот он нас запомнил отлично. Поэтому, когда меня из Звенислава обхватили две здоровенные ручищи, мы подумали, что нас догнала слежка. Но голос оказался знакомым и громогласно объявил на всю округу. «Это мои друзья!»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 то они нас и прирезать могут. Пожалеют, конечно, не без этого, но потом. Руки одноглазого отпустили нас, и я смог его рассмотреть. Примечательная и колоритная личность. Крепыш с широкими плечищами напоминал здоровенный квадратный ящик. Но при этом он был подвижен, юрким и ловким. А дополнялся его образ черной повязкой на левом глазу. Но натуральный пират, сказал бы любой, кто его увидел. И был бы прав. Во всем Оскорском море, на берегу которого стоял штанг не было более известного разбойничьего капитана, чем Одноглазый. Нас провели внутрь таверни, накормили и переодели. Одноглазый еще и по добротному стальному ножу подарил. Это обозначение статуса. Без оружия ты здесь никто. Пока мы под присмотром толстушки Марты отъедались,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 И один из его должников-купцов, сопроводив свое желание крупной взяткой, тут же выкупил Галеру вместе с грузом и экипажем у государства. А на следующий день Галера-попутный ветер вышла в море, где на нее сразу же напали пираты и освободили своих товарищей. Естественно, никто ни на кого не нападал. Все было гораздо проще. Судно со сменным экипажем на борту ушло в один из независимых торговых портов на перепродажу.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 а кривой рук, соответственно, к отличному улову. И хотя мы пока плохо разбирались в местных раскладах, все равно были уверены, что отлично подготовленные пираты и наемники разметают толпу папаши, а его самого прикончат. Впрочем, все возможно. И случись нечто, что перетянет чашу весов на сторону старого вора, нам тоже придется взяться за ножи. В общем, не в то время мы решили пересидеть в старой гавани. Однако деваться некуда.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 Пусть в таверне на охране останутся. «Слышал?» – спросил меня Дори, и, увидев мой кивок, велел. «Отдыхайте, а завтра с утра Гонза будет ждать вас во внутреннем дворе». Проведя ночь в одной из комнат, ранним утром мы вышли на просторный внутренний двор. Местный вышибала Гонза в самом деле уже ждал нас и проворчал. «Долго спите». Хмурый он подвел нас к деревянному столу у стены, Первым делом он дал нам пояса из старой, плохо обработанной кожи. Каждому крепился уродливый металлический рычаг. Пояса были большие и неудобные, кожа и заклепки рассохлись. Но сообща мы их подтянули и смогли подогнать. Потом Гонза откинул в сторону холстину. И мы увидели свое оружие. Три устройства, в которых не сразу определили арбалеты. Что такое арбалеты, и как он выглядит, мы знали. Довелось видеть, Ибо когда в Штангорде праздник или происходило важное событие, вместе с городскими стражниками на патрулирование всегда выходили солдаты. Однако солдатские арбалеты – аккуратные, сверкающие металлом и тускло отблескивающие лаком. На уродцев, которые нам дал Гонза, походили мало. Это были три куска плохо обработанного дерева, на которые крепились стальные, слегка поржавевшие луки, сопутствующим механизмом. это чего возмутился Звенислав и тут же заработал от вышибала легкий шлепок по голове берите что дают отрезал он нет больше ничего все парням Одноглазого отдали И с какой-то затаенной тоской пробурчал никому конкретно не обращаясь копишь оружие собираешь бережешь а тут нать вам вынь то положь а кто отчет даст куда потом оружие делось «Так что арбалеты!» – напомнил я. Здоровяк повернулся, взял один арбалет и начал инструктаж. Вот это ложа, на него крепится все остальное. Внутри спусковой механизм с предохранителем. Вроде все работает исправно, недавно смотрел. Он состоит из шайбы, зацепа для тетивы и фиксирующего механизма. Поверх ложа идет все остальное. Желобок посередине для того, чтобы болты в сторону не уходили. Далее сам лук, к нему крепится тетива. Под низом идет металлическая пятка. Упираетесь одной ногой в нее, а тетиву цепляете крюком. Громило указал на металлический крюк на поясе. А затем, разгибаясь, тянете до тех пор, пока тетива на стопор не встанет. Он достал из чехла короткую стрелу. Положил ее на стол и протянул арбалет мне. Попробуй. Я попробовал сделать все, как сказал Гонза.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 Однако мы занимались стрельбой не до полудня, а до самого вечера, с коротким перерывом на обед, и устали словно ездовые собаки. Это поначалу было смешно и интересно болтами в бревна пулять, однако потом болты следовало из этого дерева вытащить, причем аккуратно. А когда после третьего-четвертого выстрела наконечники стали выпадать, их по новой на деревянную стрелу насаживать нужно было. И монотонное упражнения – Согнись, разогнись, тяжкая нагрузка на все тело, особенно на спину. Короче, ощущения такие, как если бы весь день мешки тягали. Наконец день прошел, и мы, спрятав оружие и стрелы в чехлы, отправились на ужин. Готовили здесь просто отлично. Ключница Марта прониклась к нам сочувствием, поэтому кормила как родных. Ну дай ей бог счастья за ее доброту. С нами за столом находился вор по кличке Лысый.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 и под командованием своих авторитетов направились вниз по улице к морю, на противоположный конец Старой Гавани. Таверня отличный улов опустела, и остались в ней только пять молодых девчат во главе с Мартой, готовившихся к приему раненых, вышибала гонза, засевший в центре зала с двумя хорошими арбалетами, ну и мы, отправившиеся со своими стрелковыми механизмами, которые трудно назвать арбалетами, на второй этаж.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 Я только на миг прикрыл тяжелеющие веки и тут же встряхнулся. Где-то возле самого моря вспыхнули сполохи огня. Взметнулись к темному небу длинные языки пламени. И мне показалось, что я даже расслышал звон металла о металл. Яростные крики и стоны умирающих людей. Нет. Конечно же, мне это только показалось. Хорчевня щедрый бро загорелась. Это да. Есть такое. А вот крики я слышать не мог. далеко Далековато. Фьють? Где-то совсем рядом в полной тишине кто-то громко свистнул. Курбат из Звенислав это тоже услышали. Перебежали к окнам с моей стороны и напряглись. Слышно, как они заёрзали на своих постах. И мы, насторожившись, взяли уже взведённые арбалеты на изготовку. Как наставлял Гонза. Вдоль улицы мелькнула тень. За ней другая. И вот уже полтора десятка человек бегут к таверне. Папаша-бро всё-таки решил нанести превентивный удар. а может, это чья-то самодеятельность, и шакалы решили поживиться, пока хозяина дома нет. «Давайте», — промелькнула у меня мысль, «нам есть чем вас встретить». «Щелк! Щелк! Щелк!» Наши арбалеты ударили в разнобой. Промазать было трудно, с восьми десяти метров не промахнешься. Тем более на входе нападавшие скучились в толпу. Две тени с криком упали на мостовую, и еще одна, громко выругавшись, откатилась в сторону. На ощупь, посвящаемые лишь луной и далёким отцветом набирающего силу пожара, мы перезарядили корявые пародии на арбалеты и, не видя внизу целей для стрельбы, помчались в общий зал. Нападавшие уже здесь. Их восемь человек. И это не парни папашибро, бро Скорее они похожи на залетных ночных ухорезов из Гратры. Только у них и степников принято носить на ушах тяжелые серги.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 Ловким выпадом свалил очередного врага. Правда и сам не уберегся. Один из шакалов, прыгнув вперед, достал его ножом в левое плечо. Вышибало еще держался, но если ему не помочь, он истечет кровью. Мы с разгону, словно клин, вбились между двух гратрийцев, одновременно атакующих Гонза, и от удара они подались в стороны. Эти не штангорцы и недромы Гратры по природе своей мелковаты. Ростом и весом с подростками схожи, так что противник не самый страшный. На отмашь от груди я ударил ближайшего врага, но мой нож встретился с его кинжалом и со звоном отскочил. И мой противник, оттолкнувшись от стены, ударил меня в грудь ногами. Шерстяная безрукавка удар смягчила, переломов быть не должно. Однако воздух застыл в грудной клетке, дышать стало нечем, и я упал на грязный пол. Дальше пару минут все было как в тумане, но я отчетливо запомнил нависшего надо мной врага с подпиленными для пущего страха зубами и заносящего для удара кинжал, а потом что-то темное сбило его с ног и стало яростно топтать ногами. Когда я снова смог дышать и приподнялся, все уже было кончено. Двух гратрийцев, оставшихся в живых, держал на прицеле Звенислав, а курбатых вязал. Облокотившийся же на стойку Гонзо кричал в сторону кухни. «Мама, тяни бинты горячую воду, а то помрет твой сын в рассвете сил. Быстрее давай, если внуков увидеть хочешь!» «Нормально. Все живы и почти здоровы. Теперь оставалось только дождаться наших победителей, разбирающихся с папашей бро. Хм. Или наоборот. но такой вариант меня не устраивал. Хотелось думать, что победителем будет «Кривой рук».